ч т р е т ь я Мы с лёгкостью добрались до нашей цели в самой отдалённой части подземелья. Комната л е ч а Я правильно, если помню, это самая дальняя часть прохода». «Что с ним такое? А неважно, похоже, это главарь монстров». Передо мной Даркнесс сидел человек, закинувший ногу на ногу и кропотливо работающий над созданием куколок. Он был одет в костюм, совершенно неподходящий для этого подземелья, а на его руках были белые перчатки. Маска, которую он носил, была схожего дизайна с масками нападавших на нас кукол, и неприкрывающий рот маска вызывала зловещее ощущение. Возможно, он просто нас не замечал. Несмотря на лампу у меня в руках, он очень сильно увлекся созданием кукол. Лица за маской видно не было, но по телосложению можно было утверждать, что это был мужчина, и пока я думала, что же делать... д а р н с широкими шагами пошла в сторону человека в маске. «Эй, что ты здесь делаешь? Это ты создаешь этих кукол?» Затем Даркнс вытащила меч и встала в стойку. Человек в маске просто посмотрел на нас, будто бы заметил только сейчас. Если присмотреться, он был очень высокий. В руках у него не было ничего похожего на оружие, было очевидно, что он не был какой-то мелочью. Глаза на маске засветились красным, а неприкрытый рот ухмыльнулся. я о не ожидал, что кто-нибудь сможет добраться сюда. Добро пожаловать в мое подземелье, авантюристы! Ты права, я источник всего зла. Я генерал армии короля демонов, герцог ада, что командует дьяволами, а р х и д е я в о л ы что мытят висквозь все в этом мире. Ванир!» Объявился и Неожиданно сильный враг. Я медленно попятился, а д а р н е с уже держала свой меч на готове. Хотя, если подумать, не было вообще никаких признаков, что это к а п и т а н армии короля демонов. Например, жабы. Они выбрались из подземелья, потому что чего-то боялись. Что-то их напугало. Слабые монстры, в принципе, тоже убегали. И даже Белдия. Как-то до мысли короля демонов мы не добрались. «Эй, Даркнесс! Даркнесс, нам нужно убегать!» «О чем ты говоришь, Казума? Я верующая в богиню Эрис! Я не могу убежать!» «Ну что за упрямая баба?» у с л ы ш и в е я слова, л а н и р с энтузиазмом ухмыльнулся. «О, так ты хочешь меня победить?» Победить в Анира, которого некоторые считают сильнее самого короля демонов, но девушка, которая волнуется и за з то, г о что ее парень видит ее шесть кубиков, когда-то была голой уанной. Не могу понять, почему ты так злишься, но я слышала, что твой вспыльчивый характер можно смягчить, если есть маленькие кости. Часть моей маски сделана из костей магических драконов, и я не против дать тебе ее укусить. Ш «Шесть кубиков? К какие шесть кубиков? Прекрати нести чушь!» ь э й д а р к н е с д а р к н е с успокойся, не волнуйся!» Я сдерживал её, которая махала мечом и уже собиралась нападать. Ванир игнорировал разъярённую д а р к н е с продолжая сидеть со скрещенными ногами и сказал. «Пожалуйста, успокойся. Я сюда пришёл д л того, чтобы сражаться с тобой!» «Я здесь из-за того, что король д е м о н а попросил меня кое-что расследовать. Кроме того, у меня есть кое-какие дела с бесполезным генералом из Акселя, которая чем усерднее работает, тем беднее становится». Мы с д а р к н е с переглянулись, услышав слова Ванира.